Самоубийца. Deliver me from reasons why you'd rather cry, I'd rather fly. The doors. Crystal. Ship. Просыпаюсь от назойливого, кажется, уже час незамолкающего телефонного звонка. Не открывая глаз, нащупываю трубку, разлепляю губы. Да... — Ты еще спишь? — верещит в трубке заместитель пресс-секретаря канала Дима. — Ты еще спишь? — Представь, сплю. — Ты до меня с кем-то разговаривал? — Может быть, я не контролирую себя во сне. — Я серьезно? — завывает он. — Тебе кто-то, кроме меня, сегодня звонил? — Говорю же, я спал. Ух — уф он выдыхает. — Слава богу! Ты не представляешь, что тут у нас творится. И что там у вас творится? Ты цифру знаешь вчерашнюю? Дим, не мне голову, а? Какую цифру? Мы вчера по Москве взяли рейтинг. Он на секунду пропадает. И долю. Опять провал. Цать. Круто. Рассаин не уточняет цифру. Это не круто. Это вообще полный вперед, а не эфир. Порвали всех. Здорово. Я начинаю просыпаться. Медленно, как ржавый подшипник, в голове крутятся обрывки вчерашнего дня. Видео. Даша. Эфир. Наташа. Снова эфир. Значит, действуем так. Никаких комментариев журналюгам. Все только через канал. Просто сразу переводи все звонки на меня. Или, Или отключи телефон, а сам приезжай ко мне, обсудим. Я никуда не поеду сегодня, я устал. Хорошо, хорошо. Давай я к тебе приеду, и мы подумаем, что написать у тебя в блоге. Зачем там что-то писать? По поводу эфира? Странный ты человек. Ты в интернет зайди. Там такой говномет всюду. На Яндексе первая новость. В блогах лидер дня уже 10 часов. На днях точка ру вообще с ума сошли. Он смеется. Знаешь, какой заголовок в полполосы? Программа убийца. Какой? Провожу тыльной стороной ладони по лбу. «Что с девушкой?» «На эхе Москвы сегодня все утро эти две кошелки трындели про...» «Что с девушкой, Дима?» «С кем?» «А, нехорошо с ней, конечно». «Что, мать твою, с ней нехорошо?» Ору я. «Она... она умерла. Не обращай внимания. Врачи сказали, серьезная болезнь сердца, и вообще нельзя было посещать массовые мероприятия, а у нас душно в студии». «Вроде корал, никаких косяков нет, с точки зрения... В общем, этим сейчас юристы наши занимаются, с родителями ее... Короче, тут главное...» Я не слышу, что он говорит. У меня начинает ломить в висках. Пересыхает во рту, на лбу, на голове, на шее. Повсюду моментально выступает пот. И я опять вижу ее, лежащей там. Ноги в колготках телесного цвета. Лицо, будто вымазанное грязным школьным мелом. И камера. Рядом с ней, над ней, сбоку. Потом сверху. А мы сейчас пишем в твой блог какой-то такой вариант. А потом уже сами ситуацию берем под контроль. Показываем, как ты ее спасал. Фото, видео там на live.ru, рутюбе. Сейчас вот прямо все заряжаем. Люди, пробивающиеся в первые ряды. Люди, позирующие на камеры. Раздосадованные лица гостей, которых отвлекли от серьезной дискуссии. Потом крики редактора у меня в ухе, шум. И дверь гримерки. Туда, сюда. И шмыгающие в эту дверь врачи. «Ты герой, Андрюх! Там кадр гениальный есть, когда ты ей пульс щупаешь! У тебя такие глаза!» «Какие у тебя глаза?» «Какого цвета у тебя глаза?» — всплывает Даша на видео. Потом разговор с Наташей, а этот все верещит и верещит насчет «Никаких комментариев!» и я бессильно выдыхаю в трубку. Я перезвоню. Не успеваю прийти в себя после разговора, тут же перезванивает Ваня. «Ты как?» Украчево интересуется он. Вань, она умерла. Я знаю, мы с Антоном тут сидим. Ваня, она умерла. Андрюх, мы... Мне этот мудак Харьков звонил. Я в самом набуле перемещаюсь по кухне, пытаясь найти, в каком ящике стаканы. Этот пидор конченный. Он меня грузил комментариями какими-то в видео на live.ru, Я запинаюсь, путаюсь в мыслях. Они меня, он меня. Эта сука хочет, чтобы я что-то такое написал у себя в блоге. Дрончик, не волнуйся, отключи телефон, а мы с Антоном сейчас приедем, все будет нормально. Что будет нормально, Ваня? Срываюсь я. Она умерла, понимаешь? Это полный пиздец, старик. Мы тебя поддержим, не обращай ни на кого внимания. Ничего не читай, не залезай в интернет, не включай телевизор. Мы приедем через полчаса максимум. Ее снимали крупным планом, минут пять. Никто не дернул врача в студию. Ванечка, никто. И сегодня все эти пляски на костях. Весь этот... Давай так. Ваня говорит абсолютно спокойным голосом, как дрессировщик. Ты прямо сейчас... Нажимаешь на айфоне, две кнопки вместе. Потом двигаешь плашку «Отключить» и тупо ждёшь нас. Договорились? Сидишь, пьёшь. У тебя есть что выпить? Не знаю. Найду. Радиус моих кругов по кухне сокращается, меня начинает трясти. Я говорю с ним, как с врачом. А когда вы приедете? Антон уже пошёл в машину. Я прыгаю следом, и через двадцать минут у тебя... «Окей? Хочешь, поговори со мной, пока мы будем ехать?» «Не знаю. Давай». «Вчера жена рассказала, как вы с ней косяки курили». В трубке слышится шум от перемещения предметов. «И главное, ты мне не гу-гу». «Да, типа... Я, наконец, нахожу стакан. Типа, прости. Ты мне чуть семью не разрушил». Ваня на дыхании становится громче, будто он бежит. Не поделился косяком с другом. Я уж теперь не знаю, как своей жену с тобой оставлять. Он замолкает, соображая, чем бы еще более глупым меня отвлечь. Слушай, тут сегодня с семи Семисветова забегала. Спрашивала тебя. На ней была футболка кажется, без лифчика. Скажи, братик, ты ее трахнул таки в Питере? Вань. Я облизываю губы, успокаиваю дыхание. Давай лучше не будем говорить, а? И отключаю телефон. Наливаю полный стакан виски. Выпиваю с залпом, практически не чувствуя, как алкоголь обжигает мне глотку. Наливаю еще. Пустой желудок предположительно должно свисти. Но этого не происходит. Листаю СМС, а там сплошные просьба перезвонить Лобову. Просьба дать комментарий. Андрей, запятая, добрый день, запятая, я из... И здание. Все в таком духе. Пока отключаю телефон, он успевает дернуться от звонка абонента с неопределяемым номером. Умываюсь холодной водой, стараясь не смотреть на себя в зеркало. Потом валюсь на диван.